Глава 24 четвертая. Второй фронт. Действовать снаскока не стал. Нужно спровоцировать светлых, заставить их выйти из-под защиты стационарных кристаллов. А для этого пока можно ограничиться и выжиганием орды ксеносов, которая сломя голову мчится по усыпанной пеплом земле к передовым крепостям. Видимость не ахти какая, но промахнуться по такой толпе тварей просто невозможно. «Присоединяйтесь к веселью», — передал я ментальный приказ всем драконам. «Пока работайте только на нейтральной полосе по ксеносам, к зоне контроля врага не приближаться». Три взрослых дракона и стремительно развивающаяся Рейнири — это огромная сила. Благодаря совершенно фантастической регенерации темной энергии возле Мелдорна, огни железа драконов генерируют свой смертоносный секрет с огромной скоростью, и атаки на слабозащищенных от пламени ксеносов можно совершать практически непрерывно. Мы поделили всю окружность выжженной земли вокруг столицы фракции на четыре сектора и методично уничтожали противника. Понятное дело, остановить настоящую лавину из мобов нам было не по силам, но существенно проредить поток удавалось, и защитникам Мелангарда должно стать немного полегче. Когда я пролетал мимо остальных крепостей то видел, как толпы ксеносов облепили стволы и карабкаются наверх прямо по коре, а защитники поливают врагов тысячами стрел и заклинаний, а на магистральных ветвях бойцы сражаются в рукопашную, и мертвые тела летят вниз сотнями. Один этот факт, что верховные лидеры Ордена Огнеликих, способные контролировать чужеродных тварей, должен был насторожить обычных солдат светлых. Есть же у них голова на плечах. Должны сопоставить слова королевы с текущей ситуацией и понять, что Анилаэль не врала. Понятное дело, что сейчас они уже никуда не денутся, не дадут. Но вот если нам удастся разбить армию, то на точке возрождения нужные мысли придут обязательно. По всей видимости, нам удалось заметно снизить поток мобов, так как командование светлых не стало молча это терпеть. Уже через 10 минут поступил доклад от наблюдателей, что фаланги вражеской армии начали движение. У каждого танка щит встроен кристалл, генерирующий защитное поле. Как только формация вступила на нейтральную полосу, они активировали артефакты. Совокупная мощность щитов довольно приличная. Но самое неприятное – маги в ядре формации не задействованы в формировании защиты и готовы к бою. Доклад разведчиков не обрадовал. Вот и ответ на вопрос, почему враг выбрал такое построение. Пока ксеносы отвлекают внимание крепостей, формации под прикрытием артефактов должны будут подойти вплотную и закрепиться на местности, а в это время подтянется тяжелое стационарное оборудование и артиллерия. Артиллерия в магическом мире довольно специфическая и, естественно, полностью завязана на магию. Определенные ремесленные классы могут создавать искусственные кристаллы, в структуре которых есть несколько активных слотов под заклинания, которые во время боя кастуют магии артиллерийского расчета. Как правило, это 5-7 человек плюс один наводчик. Маги загружают в кристалл определенный набор заклинаний, а наводчик производит залп. Тут самое главное придерживаться определенной схемы. Не все заклинания способны взаимодействовать друг с другом, Есть несовместимые, загрузка в кристалл которых приведет к взрыву, но рабочие формулы давно известны. Самое эффективное – это четыре огненных шара и два урагана. Комбинация огня и воздуха позволяет метать огромные огнешары на расстоянии до 700 метров с приличной скоростью. Самое то, чтобы выводить из строя форсификационные сооружения противника. В нашем распоряжении тоже есть такие кристаллы. Вот только проблема заключается в том, что против подвижных формаций артиллерия менее эффективна, чем против крепостей и стен. Из-за не очень большой скорости полета снаряда можно отследить траекторию движения и либо уйти в сторону, либо укрыться за несколькими слоями щитов. Каждая стальная крепость оснащена несколькими такими артиллерийскими установками, и как только враг окажется в зоне поражения, начнет наносить удары. Враг же не знает, что внеуровневый мастер поработал с кристаллами и усилил урон астроцитами, а Брикс предложил очень интересную идею, опробовать которую на практике нам предстоит в ближайшее время. Выдохнув очередной поток пламени, я спалил еще пару сотен ксеносов и взглянул на тактическую карту, которую мне в режиме реального времени обновляли из центра управления. Передовые формации уже преодолели 400 метров нейтралки и вошли в зону контроля артиллерии, но открывать огонь пока рано. Нужно дать им подойти еще немного ближе, так эффект от атаки будет значительно выше. Все это время поток ксеносов, несущихся к Мелангарду из глубин темного леса, не ослабевал. Хоть лес и пытался всячески помешать свободному перемещению мобов, но остановить огромную орду тварей был не в силах. Светлые очень грамотно воспользовались своим козырем. Теперь мне стало понятно, почему они не стали двигаться через лес, а предпочли вырубать проходы. Зачем уничтожать мобов, которые потом помогут во время осады? Несмотря на плотную осаду, все 40 передовых крепостей смогли произвести скоординированный залп из всех дальнобойных орудий. 200 огромных сгустков тьмы пульсирующих черно-фиолетовым цветом, по дуге устремились к мерно шагающим формациям противника. Не заметить такую атаку было невозможно, даже несмотря на плотный слой все еще оседающих хлопьев пепла. Вражеские аналитики быстро рассчитали примерную траекторию падения снарядов и передали информацию тем фалангам, которые попадают в зону поражения. Благодаря теневому зрению, мне было очень хорошо видно, как щиты этих формаций наливаются синевой за счет притока энергии от магов. Но врага ждет жесточайший облом. На первый раз мы решили запустить тестовую схему артиллерийской атаки, разработанной при участии внеуровневого мастера и гениального изобретателя под кодовым названием «Черный дождь». Внимание! Эскадрилья приготовится к атаке передал я приказ на общей частоте. Сгустки тьмы достигли максимальной точки и начали снижаться для нанесения удара. Мы специально не применяли в формуле ураган, чтобы снаряды летели медленно. Так маги атакованных фаланг гарантированно успеют начать подпитку щитов и будут неспособны оперативно скостовать заклинание ПВО. Сгустки темной энергии взорвались в 200 метрах над землей, и вниз устремились миллионы смертоносных капель. Область поражения оказалась гораздо больше прогнозируемой, и щиты сотен вражеских фаланг замерцали от тысяч попаданий, а маги начали спешно вливать в них ману. Но это был не последний сюрприз. Мы с Бриксом потрудились на славу и разработали действительно уникальный тип снарядов. Их основой служит ядро из древесины Мелорна, усиленное астроцитами, а сгусток темной энергии образуется вокруг. Именно ядро производит детонацию снаряда на определенной высоте, за счет чего образуются миллионы капель антиматерии, как ее назвал Брикс. Но само ядро не уничтожается. Оно продолжает полет по заданной траектории. Внеуровневый ресурс способен пройти сквозь практически любой щит, а при соприкосновении с Землей высвобождает оставшуюся энергию. С учетом огромной энергоемкости древесины Мелорна, взрыв был настолько мощным, что солдат вражеской фаланги разбросало в стороны, а в земле образовалась внушительная воронка. «Атака!» — приказал я, и почти две сотни зеленых отметок эскадрильи тьмы, которые все это время летали на большой высоте, начали боевое пикирование на заранее распределенные цели. К этому времени капли черного дождя уже перегрузили щиты вражеских фаланг, а там, где маги оперативно не начали подпитку и вовсе отключились и антиматерия начала собирать свою кровавую жатву. Мы специально создали столь агрессивное вещество, которое способно прожигать даже толстые доспехи танков. Игры кончились. Светлые должны понимать, что возле Мелангарда их не ждет ничего, кроме боли и страданий. Да и прочность предметов антиматерия уничтожает очень быстро. А это еще и удар по бюджету врага. Мало кто может позволить иметь несколько равнозначных по характеристикам комплектов брони. Обычно есть основной и запасной. А потом придется воевать с голой задницей. Я буквально видел, как истребители выходят на позиции и начинают сбрасывать бомбы на формации врага. А обескураженные появлением множества воздушных целей магии не успевают скостовать заклинания ПВО. Но у меня другая задача. Сейчас я пикирую на стратегически важный караван обеспечения, подсвеченный мне разведчиками составе которого множество дорогих боеприпасов и мощного стационарного оборудования. Таких караванов всего шесть, по количеству сегментов атаки, на которые командиры светлых разделили всю круглую линию фронта. Караван очень хорошо защищен. Он двинулся в путь одновременно с пехотой, но достигнуть зоны контроля артиллерии не успел, поэтому и под удар не попал. Цель очень сложная и никто другой не справится с подобным заданием, поэтому решил действовать один. Противник обнаружил меня издалека и выпустил навстречу десятки тысяч бабочек, посчитав такую защиту каравана непреодолимой. В обычных условиях я бы согласился с этим, но на моей стороне сама система, поэтому врага ждет очередной сюрприз. Пока крошили ксеносов, удалось набрать нужное количество очков слияния, и во время пикирования – я перешел на второй уровень, что в разы повысило нашу с Маргулом мощь. Сознание уже привычно подернулось легкой ментальной дымкой, но постоянная практика позволила удержать концентрацию. Когда я перешел на второй уровень слияния первый раз, то чуть не растворился в сознании дракона. В зону контроля вражеской системы ПВО я ворвался, не снижая скорости. Бабочки тут же начали детонировать — И небо окрасилось сотнями взрывов, но для меня они воспринимались как легкая щекотка, а шкала жизни никак не реагировала на вражескую атаку. Жаль, что уникальное умение связь с великим Мэллорном не работает во время слияния. Страшно представить, какой урон я бы сумел причинить под таким усилением, но чего нет того нет. Для максимального разрушительного эффекта пришлось снизиться до 40 метров, и лишь тогда начать обрабатывать вражеский караван потоком пламени в с темной энергией. Темно-фиолетовый огонь концентрированной тьмы очень быстро прожигал спешно усиливаемые щиты и буквально испарял тела защитников каравана вместе со всем содержимым. Струя пламени оказалась настолько мощной, что после соприкосновения с землей взрывная волна била во все стороны на добрые метров сорок. Мне в живот прилетело копье света, и шкала жизни рывком просела процентов на десять. Причем это произошло столь стремительно, что я даже не успел понять, откуда меня атаковали. Без сомнений заклинание кастовал очень сильный маг, а скорее всего один из верховных. Мне бы понять, откуда он палит, прежде чем опустеет шкала жизни. Заклинания посыпались со всех сторон но скорость и маневренность позволяли мне уклоняться от большинства обычных атак. Второе и третье копье света ударили примерно через минуту, и на этот раз я заметил, откуда в меня полетело заклинание. Сфокусировавшись на нужном участке, я разглядел человека в белом балахоне с красной вышивкой, который стоял в центре круга, образованном десятком магов, и с огромной скоростью формировал сложнейшее плетение — В то время как остальные напитывали его энергией. Медлить было нельзя. Я уже практически исчерпал свои резервы и больше не могу наносить удары с той же эффективностью, да и бомбы заканчиваются. Так что можно напоследок попытаться отправить сильного врага на точку возрождения и уходить. Главную задачу я выполнил. Как минимум 85% содержимого каравана уничтожено, а оставшаяся часть, скорее всего, сильно повреждена. Подгадав момент, когда верховный маг закончит каст, совершил астральный прыжок, тем самым достигнув сразу двух целей. Во-первых, ушел от очередного копья света. Во-вторых, вышел на рубеж атаки и тут же запустил во врага сразу пять взрывных огнешаров с примесью темной и первозданной энергии. По-другому пробить чужеродную защиту не представляется возможным. А в том, что она есть, я не сомневался. Уже после первого же разрыва огнешара... С лица верховного мага Ордена Огнеликих слетела небрежная полуулыбка, с которой он спокойно наблюдал за приближающимися сгустками пламени. По всей видимости, он был уверен в своей неуязвимости, но сегодня светлых ждет еще очень много сюрпризов, которые развеют миф о том, что армия объединения света непобедима. Возможно, так было раньше. Но два с половиной тысячелетия у них отсутствовал серьезный противник — который умеет планировать свои действия и удивлять на поле боя. И это сделало их бойцов слабыми, а командование самоуверенным. Верховный не пережил атаки и отправился на точку возрождения. Будь это игрок из моего списка, я мог бы рискнуть и десантироваться, чтобы пленить его душу. Но все причастные к давнишнему перевороту попрятались по своим норам, и отправили расхлебывать кашу, которую они заварили, НПС со съехавшими на бекрень мозгами. Плотность вражеского огня заметно возросла, и я ушел свечой вверх, на ходу пронзив бесполезный слой бабочек противовоздушной обороны светлых, и продолжил методично выжигать ксеносов. Очень надеюсь, что командование светлых разучилось думать не полностью и обратит внимание на выбранную цель атаки. Они просто обязаны сообразить, что я напал на этот караван не случайно и начать искать причину. Разведчики доложили о шести примерно равнозначных для снабжения армии караванах, но выбор пал именно на этот. Почему? Все довольно просто и было спланировано заранее. Более толстый намек на уязвимость нашей обороны мог бы вызвать ненужные подозрения. А так получилось, что мы просто ослабили давление армии на случайном участке фронта. Ведь без нормального снабжения и защиты атака захлебнется. В общем, если разведчики доложат о перестроении врага, то можно поставить очередной плюсик напротив строки составленного плана обороны Мелангарда, но до этого момента еще далеко. Первая линия обороны одинакова везде, а уязвимость спрятана во второй. Но пока не падут передовые крепости, понять это будет невозможно. Появление десятков летающих ПЭТов, которые стремительно пикировали с небес, с точными ударами поражали фаланги противника, щиты которых отключились после нестандартного артиллерийского обстрела и столь же быстро вновь уходили на высоту, оказалось для светлых полной неожиданностью и привело к серьезным потерям в живой силе. Одной авиабомбе удавалось гарантированно уничтожить всю фалангу, плотное построение в которой в данном случае играло нам на руку нам удалось воспользоваться фактором внезапности на все сто процентов. Светлые маги, отвлеченные на необходимость подпитки магического щита, растерялись, оказавшись в нестандартной ситуации, и не успели адекватно отреагировать на множественную угрозу с неба, и, отстрелявшись без потерь, истребители ушли на перезарядку боекомплекта. «Наблюдаю большое скопление светлых у точки возрождения», — вышел на связь разведчик. «Зона оцеплена заградительными отрядами из лояльных руководству объединения игроков и НПС. Остальным такое положение дел явно не нравится. Но они пока просто перешептываются и покорно следуют по оставленному коридору к крепости, чтобы перегруппироваться, получить оружие и вновь выдвинуться к Мелангарду. Нам вмешаться?» «Пока не стоит», — ответил я. Мы деблокируем точку возрождения немного позже, когда удастся нарушить управление вражеской армией. Светлые не смогут выставить заградотряды на всем пути. До линии фронта 150 километров, кто захочет, тот сбежит. Вряд ли народ желает оказаться в этой адской мясорубке еще раз. Разведчик подтвердил получение приказа и отключился. А я продолжил выжигать ксеносов на все сужающейся полосе нейтральной территории». Какова бы ни была эффективность нашей атаки, но мерно шагающим формациям светлых не было видно конца. Перемалывать такую толпу мы будем очень долго. Следующую атаку артиллерии мы провели немного видоизмененными снарядами, но без эффекта черного дождя. Первая часть пути до наивысшей точки параболической дуги ничем не отличалась от первой атаки, но вот потом все пошло совсем иначе. В отличие от артиллерийских огнешаров светлых, которые используют ураганные заклинания в момент залпа, мы решили пойти более сложным путем. Пришлось поломать голову, как запрограммировать сложный многосоставный магический конструкт таким образом, чтобы ураганные заклинания активировались в тот момент, когда сгусток тьмы преодолеет пик и начнет снижаться. За счет этого нам удалось разогнать снаряд до куда большей скорости, нежели старый вариант. По сути, у нас получился метеор из антиматерии, который после активации ураганных заклинаний за две с половиной секунды преодолевает расстояние до Земли и детонирует, разбрасывая смертоносные капли по весьма большой площади и при этом игнорирует практически любые щиты. Прелесть наших разработок в том, что до того момента, как снаряд окажется на пике траектории полета, понять, как именно он сработает, невозможно. И я с улыбкой наблюдал, как маги Светлых начали словно сумасшедшие вливать всю доступную им ману в коллективно выставленный фалангой щит, так как думали, что это спасёт их от черного дождя, урон которого рассеивается по большой площади. Но метеоры с легкостью пробивали выставленную на пути защиту и взрывались уже у земли. Мы даже специально сымитировали повторную атаку истребителей, чтобы не выдать себя раньше времени следующий час мы хаотично чередовали тип боеприпасов и провели еще четыре авианалета, прежде чем враг сумел подтянуть мощные стационарные щиты, закрепиться на местности и развернуть свою артиллерию, тем самым оттянув значительную часть энергии стальных крепостей на защиту. Пепел уже практически осел, и на всем протяжении линии фронта были видны сотни гигантских огненных шаров. Под прикрытием мощных щитов пехота получила передышку и смогла перегруппироваться, в то время как ксеносы все еще пребывали, хоть уже и в меньших количествах, и продолжали прогрызать нашу оборону и разряжать подготовленные ловушки. Твари дохли десятками тысяч, но словно роботы, выполняющие заданную программу, продолжали атаковать, невзирая на потери. Авиации в таких условиях мало что светит так что я отправил всех на базу для отдыха. Пока мы не перегрузим мощные стационарные щиты, нечего и мечтать пробиться к позициям светлых. А сделать это можно только за счет постоянных массированных залпов артиллерии, ну или дождаться, когда противник войдет в область досягаемости орудий великого Мелорна. Но я сомневаюсь, что вражеские командиры допустят такой промах. Стационарные щиты Это надежный тыл, залог того, что можно не бояться, что в самый неподходящий момент прилетит снаряд и уничтожит ценное имущество. В центре управления царила рабочая суета. Офицеры координировали действия подчиненных и ежеминутно отдавали десятки команд. Меня встретили радостными возгласами, но королева одним своим словом восстановила порядок и приказала не отвлекаться. Хорошая работа. Пришло короткое ментальное сообщение от Ани. Первым делом я ознакомился со статистикой потерь и был приятно удивлен. Благодаря единству тьмы и качественной экипировке смертность бойцов оказалась на крайне низком уровне, даже несмотря на совершенно дикий наплыв сильных мобов. А вот состояние щитов передовых крепостей вызывало опасения. Вражеская артиллерия медленно, но неотвратимо снижала их прочность – Причем не спасала даже подкачка энергии от сопряженных тыловых крепостей. «Пехота рассредоточилась и начала сближение с передовыми крепостями», — доложил разведка, но я и сам видел, как огромная масса красных отметок на тактической карте со всех сторон рванула к Мелангарду. «Разминка закончена. Теперь начинается настоящее сражение. И от выдержки и умений бойцов будет зависеть очень много». Мотивации темным не занимать, мы сражаемся за саму возможность существования фракции. Поражение означает гибель последней надежды на нормальную жизнь. К этому НПС община темных готовилась не одну сотню лет. В то время как лидеры объединения просиживали зады на мягких креслах и наслаждались плодами победы, темные вкалывали, как проклятые, или лелеяли мысли о мести. «Мы темные, нам можно и даже нужно отомстить, и мы либо умрем, либо воздадим виновникам по заслугам. Третьего варианта просто не существует. Внимание! Зафиксирован прорыв периметра в одном из отдаленных участков Эндрайза. Множественные цели по внешним признакам мобы, скорее всего, ксеносы, стремительно распространяются по всему сектору. Активировать осадный режим, опустить все контрабордажные заслонки, расконсервировать все магические башни и начать заполнение их энергией всем жителям города вернуться в центральный сектор и начать подготовку к отражению атаки. «Резерву выдвинуться на усиление!» незамедлительно начала отдавать приказы Ани. «Открыть второй фронт — это чертовски умный ход. Сайфос знает, что мы не бросим город, где укрылись мирные жители. А это значит, что часть подразделений придется снять с фронта и отправить на подмогу гарнизону Эндрайза». Похоже, не у всех лидеров объединения наступило размягчение мозгов. И это плохо. Что же, и мне есть чем ответить. Всем наблюдателям, начать операцию под кодовым названием «Очищение».